Но мой доклад был чрезвычайно лапидарен. — Позволю высказаться в двух словах, — сообщил я. — Если румынский король выступит на стороне Германии, нашей России потребуется 15 дивизий, чтобы разбить его армию. Если же румынский король примкнет к нам, то России потребуется тоже 15 дивизий, чтобы спасать Румынию от разгрома ее немцами. В любом случае мы ничего не выигрываем. В любом случае мы теряем лишь 15 боевых дивизий. Румынская армия была разбита немцами в рекордный срок, и почти вся страна была оккупирована. И неудивительно, что мнение нашего героя почти идентично мнению Людендорфа, писавшего, что война с Румынией взяла у Германии дивизии, необходимые на других фронтах. Несмотря на нашу победу над румынской армией, мы стали в общем слабее. В эти дни Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич посматривал на меня иронически. Из вас никогда не получится хорошего дипломата. Почему? Орден-то не шире блюдечка. Вон чиновник повалишен Он до того понравился братьяну, что вывез на Русь румынский орден величиной суповую тарелку. В любом случае, посуда, — парировал я. Неприятности ожидали меня дома. Едва я открыл двери моей квартиры, как меня сразу обдало, таким отвратным зловонием, что я невольно подумал о самом худшем. Из комнаты в комнату носились гудящие эскадрильи непомерно разжиревших мух. Осторожно, словно криминалист, прибывший на место преступления. Я на цыпочках обошел всю квартиру. Густая пыль на паркете и мебели не хранила никаких следов. Наконец я включил электрический свет в ванной комнате и ужаснулся. В глубоком резервуаре ванны сидела гигантская рыжая крыса. А днище ванны было сплошь завалено обглоданными костями крысиных ребер и черепов. Тут же валялось множество чешуевидных крысиных хвостов, чем-то похожих на длинные пружины, которыми крыса пренебрегла, достаточно сытая. С минуту я не двигался, оторопев и молча смотрел то на эту крысищу, пожиравшую своих собратьев, то на тихую струйку воды из крана, нарочно не закрученного мною до конца. Крыса-монстр, уже облысевшая от старости, пристально взирала на меня из глубины ванны с какой-то лютейшей ненависти После долгой жизни во мраке глаза ее заплыли от гноя, а из острой пасти мелкой и противно щелкавшей зубами торчали два желтых клыка. В прихожей вдруг стал названивать телефон. Телефон надрывался, он звонил, звонил. Но мне сейчас было не до разговоров. Содрогаясь от невыносимого зловония, я не спеша расстегивал кобуру, а сам думал и понял. Это была не просто крыса, каких немало на помойках, а крыса-аристократка. В крысином царстве, как и в человеческом обществе, слишком велики социальные различия между особами. Крысы делятся на патрициев, повелевающих, и на плебеев, беспрекословно им подчиняющихся. Дисциплина жесточайшая. Лишь один взгляд крысы-аристократки вызывает разрыв сердца у крысы-плебея. Ясные происхождения — свалки крысиных останков.